Глава 43 Скотт Ковий взял пиво и вышел на заднюю веранду, пока команда полицейских и детективов обыскивала дом. Его лицо было мрачным и насупленным. Он сел спиной к дому Спрэглю. Самое последнее, что ему сейчас надо, так это видеть, как Генри Спрэглю Наблюдает результат своих показаний. Если бы не выплыло имя Тины, копов бы здесь не было. Отбросить эту мысль он не мог. Скотт старался успокоить себя. Ему не о чем волноваться. Что они ожидают найти? Неважно, сколько они проищут, в доме нет ничего, что можно было бы, ставить ему вину Адам Николс велел ему тихо переждать пока все утрясется со смертью вив и завещанием но скотт понимал что начинает ненавидеть этот дом ненавидеть кейп он знал что жизнь здесь для него всегда будет подобна жизни в аквариуме Прошлой зимой он работал в офисе танцзала в Бока-Реттани во Флориде. Ему там нравилось. Вот где он купит себе дом, когда все утрясется. Может быть, даже войдет в долю там, вместо того, чтобы открывать здесь новое заведение, как они планировали с ВИФ. «Думай о будущем», — заставлял он себя У них ничего нет против меня, и ничего не будет, кроме подозрений, зависти и грязных мыслишек. Нечего представить для возбуждения дела. «Здесь чисто», — сказал НАТУ следователь из управления районного прокурора. «Здесь слишком чисто», — отрезал нат продолжая просматривать письменный стол. Та небольшая личная переписка, которую они нашли, была адресована Вивиан. Письма друзей с поздравлениями по случаю свадьбы, открытки от родственников, путешествующих по Европе. В небольшой аккуратной пачке были оплаченные счета. Никаких векселей, никаких кредитных карточек, «Никаких задолженностей за машину, все содержится в порядке», — размышлял Над. «Это помогает оставаться мобильным, ничего не связывает». Счет за телефон был не очень большой. Над знал номер Тины, но туда не было ни одного звонка в течение трех месяцев брака. У него был телефон... юриста Вивиан. К нему тоже не звонили три месяца. Интерес представляли банковские записи. Вивиан держала всего один счет в местном банке и только на свое имя. Если у Ковия были собственные деньги, он не держал их здесь. Если он зависел от нее в наличных, Значит, она выдавала ему. Разумеется, хороший юрист будет аргументировать отсутствие записей в доме утверждением Кове, что жена не говорила о размерах своего состояния. Карпентеры сказали Нату, что в доме нет ни одной фотографии Вивиан. Нат обнаружил их в комнате для гостей. Ковий даже приготовил коробку, чтобы вернуть фото родным. Он отобрал только те фотографии, где не было его. Над неохотно признал, что это показывает наличие такта у Ковия. С другой стороны, фотографии Ковия с Вивиан были свалены на полу в кладовке. «Не совсем то место, где хранят сентиментальные воспоминания», — подумал Натт. Одежда «Вивиан» была аккуратно упакована в дорогие чемоданы. Кому это предназначено? Не Тинни. Она слишком толста для этой одежды. Наверняка одежды и чемоданы будут отправлены в магазин подержанных вещей. Над и не ожидал, что они найдут изумрудное кольцо. Если оно у Ковия, он не так глуп, чтобы держать его там, где его могут найти. Очевидно, Вивиан не увлекалась драгоценностями. Они нашли ее обручальное кольцо, несколько цепочек, браслетов и серег, все в маленькой шкатулке в спальне. Все, включая обручальное кольцо, не имело большой ценности. Над решил сам посмотреть гараж. Пристроенный к дому, он был достаточно вместительный для двух машин. Полки на задней стене, аккуратно заставленные рыболовными снастями и снаряжением для подводного плавания, морозилка, немного инструментов, обычные принадлежности. Снаряжение, которое было на Вивиан, когда она утонула, еще исследовалось. следовалось. У Кови с женой была только одна машина, последняя модель БМВ. Над знал, что она принадлежала Вивиан. Чем больше он видел в этом доме, тем чаще вспоминал негодование своей матери, когда много лет назад выходила замуж ее старшая сестра джейн заработала все что есть у нее за многие годы бушевала мать что она нашла в этом жалком паразите он женился имея всего пару нижнего белья Нату казалось что ковей внес примерно столько же в свой союз свивиан вдруг его глаза загорелись БМВ стоял слева. На полу справа были потеки масла. Над опустился на колени. Из БМВ масло не сточилось. И он помнил, что на площадке перед домом нет масляных пятен. Кто же ставил здесь свою машину и не один раз? И почему здесь, а не на площадке перед домом? По одной очевидной причине, чтобы никто не знал о визите. Над понял, что его следующая остановка будет у автомобиля Тины. Нужно посмотреть, не подтекает ли у него масло.